Море было спокойным, корабль едва заметно покачивала. Справа, как призрак, виднелся другой драккар с высоко поднятой на штевне головой дракона, увенчанной посеребрёными рогами. Этот корабль называли «Морской Тур». Тот же, на котором плыла Эмма, звался «Змеем». На его носовой надстройке горел светильник, чтобы корабль был виден во тьме. Светильник дымил, дым относило в сторону, и чешуя на высокой шее дракона переливалась, словно живая. Эмма вспрыгнула на штирборд и засмеялась, балансируя. Слева темнела суша, в лунном свете виднелась полоса прибоя. В эту тихую светлую ночь море казалось неописуемо прекрасным. Даже пронизывающий холод не мог умерить ее восторга. Невольно она начала напевать вполголоса. полголоса. — Эй, Огненовласы, это ты? Олафа она обнаружила за парусом, управила. Велев отдохнуть своему кормчему, он сменил его. Ибо даже в тихую ночь ветер и течение могли сыграть с кораблем предательскую шутку. Скальд стоял, налегая на рулевое весло и широко расставив ноги в сапогах из твердой костяной чешуи. Он казался квадратным в своих темных мехах, его светлые волосы серебрились в лунном свете, крепкие челюсти Олафа перемалывали кусок солонины, и Эмма вдруг почувствовала, как голодна. Словно прочитав ее мысли, Скальд предложил ей половину, и Эмма улыбнулась. «Не заснули ли там Эрлинг и Ульф на носу?» — спросил он, глядя на девушку, и улыбнулся. Та выглядела грациозной даже в своих тяжелых мехах. Большой капюшон плаща был откинут, а гладкие волосы как будто звенели, развиваясь в лунном свете. Олаф подумал, что на ощупь они должны быть очень мягкие. «Какое величие!» — воскликнула Эмма, любуясь морем. — И так тихо! За все время плавания мы не встретили ни одного корабля. Словно мы одни в мире. — Сейчас не время для походов, — пояснил Скальд. — В это время море коварное. Ран похитительница насылает бури и ловит в свои сети души мореходов. Однако при отплытии мы принесли хорошую жертву, и, как видишь, бог моря не ерт, пока милостив к нам. Хотя, кому известно, что случится завтра, боги капризны и переменчивы. Эмма вздохнула, слушая его и ловя взглядом лунные блики на воде. Она больше не спорила с норманами о ветре, а иной раз даже заслушивалась их легендами, и сейчас, отступив к борту Драккара, она попросила Скальда рассказать о морском божестве. В таких случаях Холов никогда не заставлял тебя просить дважды. Ньерду подвластны и ветры. Он покровительствует мореходом и рыбакам. Но беда в том, что ему не повезло с супругой, Скаде. Ей чуждо все, что любит Ньерд, ей не мила стихии мужа, море, ее приводят в бешенство крики чаек, поэтому она лишь изредка приходит в его черток, но атон, который находится и на небе, и в море, остальное же время проводит в горах, вместе со своим отцом, великаном Тьяцци ибо Скади не богиня, а всего лишь великанша, которая соблазнила бога Ньерда своей любовью. Не поворачиваясь в ее сторону, Олаф улыбнулся и продолжил. У богов, как и у людей, сложно складываются судьбы. В словах шутника Олафа сейчас звучала горечь. Оказывается, Скальд понимал гораздо больше, чем ей казалось, но ничем не выдал этого. Доев Солонину и почувствовав жажду, Эмма направилась к противоположному борту, где стоял бочонок. Вода замерзла, и ей пришлось разбить корку льда ковшом. Вода была холодной до ломоты в зубах, зато не так чувствовался привкус гнилой древесины. Оглянувшись, Эмма увидела, что Олаф серьезно глядит на нее. В лунном сиянии его лицо казалось вырезанным из светлого камня. Простая железная застежка у шеи блестела, как драгоценность. — Ты, огненно власая, похожа на Фрейю чей удел любовь и радость. Она, как и ты, прекрасна и весела. И где бы ни появилась, там все расцветает. Богиня разъезжает на колеснице, запряженной двумя кошками, а обиталище ее в светлых покоях Сесрумнир, в чертоге Фолькванг. Кто бы ни увидел фрейю всякий ее желает, и ас, и тролли, и великаны. Но сердцем ее владеет один лишь ас от, -од, однако им суждено жить в разлуке. От покидает Фрейю, отсылает ее от себя, или сам отправляется в дальние странствия. И тогда она плачет золотыми слезами. Довольно, скальд. Олаф умолк, следя за тем, как корабль входит в пролив между скалами. Скрипели канаты, удерживающие парус, сшитый из разноцветных кожаных полос.